Глава 14. Возвращение героя. Урда! Нет! Сука! зло выкрикнула Тина Фостер, увидев, как только что отрубленная голова ее стража, вечно улыбающаяся гномихи, упала на забрызганную кровью траву. Сволочи! Заведя абордажные сабли себе за спину, она всем телом развернулась на 180 градусов, выпустив с лезвий два огненных серпа, созданных из рубинового пламени. Слившись в единый серп, техника девушки поразила сразу пятерых противников. Правда, никого из них не убила. Тине доводилось участвовать во многих битвах. Доводилось выигрывать, проигрывать, довольствоваться ничьей. Однако же в столь безнадежное сражение она оказалась втянута впервые Давний враг ее клана, клан Сет, в последнее время будто с цепи сорвался Притом еще и обрел невиданную силу Сеты не боялись заводить новых врагов Но еще бы, сами могущественны, так и связаны союзом с внезапно возвысившимся кланом Венер Кроме того, хватает кланов, не желающих войны с сетами и всячески их поддерживающих Клан Тины оказался в очень опасной ситуации, благо нашлись и другие кланы со схожей проблемой. Так что теперь клан Вязи сражался не в одиночку, а в союзе с кланом Зерий и двумя свободными родами — Кракомот и Махамая. Не самый сильный союз, но уже хоть что-то. К тому же и этому союзу хватало сочувствующих, официально не воюющих с сетами кланов, но придерживающихся стороны Вязиев и Зериев. «Госпожа, берегись!» — проревел Элегриф, возведя справа от Тины огромный каменный щит, тут же разлетевшийся в дребезги. а, -а, -а, -а, -а, -а! — простонал страж-учитель, раненый осколком собственной техники. «Твари!» — прорычала Тина, запустив простой огненный серп во врагов. Затем, сконцентрировав в груди и горле прану, использовала одновременно родовую и индивидуальную способность. «Сгори!» Ее крик натурально загорелся рубиновым пламенем и испепелил троих противников. «Хы!» — оскалился Грорг к Наргорг, племянник главы орочьего рода Наргорг, входящего в клан Сет. «Рра!» — рявкнул он, разрубив огненный серп топорами, и тут же рванул вперед на уставшую тину. Внезапно остановившись с изумленным выражением лица, развернулся и бросился на своих стражей и дружинников. «Отступайте! Живо!» – скомандовала призрачная проекция Махамаи и Иранцы. «Долго я его не удержу!» «Отходим, госпожа!» – тяжело дыша проговорил Элегриф и возвел перед врагами каменную стену. «Давай, сестрица, не тормози!» – махнул рукой Феликс Фостер, единокровный брат Тины и третий ребенок главы рода. Тина окинула взглядом поле боя. За сегодня она потеряла троих стражей и большую часть своих дружинников. Чтобы сохранить тех, кто остался, действительно придется поступиться честью и отступить. «Быстрее! Отходим!» — скомандовала девушка, до белых пальцев сжав рукояти сабель. «Бегите, бегите, трусы!» — услышала она насмешливый голос кого-то из врагов. «Наслаждайтесь последними минутками своей никчемной жизни!» В спину кричали и другие гадости Но госпожа Фостер старалась не обращать на них внимания Вместе с раненым Элегривом Помогая передвигаться едва живому Шугеру Отступление выдалось сумбурным рано и без того оставалось мало, чтобы тратить ее на ускорение. Однако всего лишь перебирая ногами, вряд ли возможно удрать от разъяренных врагов. Вот и приходилось дружинам Тины и Феликса то бежать, как неодаренные, то сильно отталкиваться от земли, в один прыжок покрывая расстояние в несколько метров. «Наконец-то вы здесь! Ух ты ж, как вас мало!» прошептала Кемира, одна из дружинников Ильи. Женщина выглядела потрепанной, волосы подпылены, одежда разорвана и испачкана в крови. Хотя так выглядел практически каждый присутствующий. «Заносите раненых в дом к целителям! Быстрее!» Резко скомандовала Махамайя, указав большим пальцем себе за спину на распахнутые двери особняка крокомота. «Будто в этом есть смысл!» Пробурчал поднос Андреас, еще один дружинник Ильи. «Все равно мы все тут поляжем!» Отставить нытье! Сквозь зубы процедила ранза, пронзив оборотня холодным взглядом. Даже если и поляжем, то хотя бы заберем с собой как можно больше врагов, ясно? Фостер внимательно смотрела на эту девушку. Пару раз им доводилось встречаться на светских раутах. Тина не была любительницей торжественных приемов, но порой приходилось, подчиняясь отцу, на них присутствовать. Раньше Ранза казалась более сдержанной и мудрой. Теперь же, после того, что случилось с ее кланом пару месяцев назад, обозленная — это наиболее мягкое для нее определение. «Ясно». За брата ответил Арнольд, сделав шаг вперед и жестом остановив Инси, волшебницу-стража Ильи, тоже желавшую высказаться. «Так что не будем терять время, народ!» Взглянул на других подчиненных Илье Разумных. «Господин непременно вернется, и наша с вами задача — защитить его мать и Генрия Кракомота!» «Вернется! Непременно вернется!» — твердо произнесла Инси. Тина переживала за судьбу Ильи не меньше, чем его дружинники. Но сейчас ее интересовал другой вопрос, который вперед сестры задал Феликс. «Где наш отец?» — обратился он к Ранзе. «Он не отступил к особняку?» «Не смог, но сейчас Генри направился к нему на помощь». «Госпожа!» — громко воскликнул Зелнверидис, зеленоволосый страж Махамаи. «Они возобновили наступление. Через минуту будут здесь. Готовьтесь!» прокричала Ранза. «Момент истины настал. Если мы переживем эту битву, то получим шанс одолеть сетов. Шанс уничтожить этот треклятый клан. Сражайтесь, не жалея живота своего. Только так мы сможем сегодня победить». «Да!» — раньше остальных закричала Тина, поддерживая своего сегодняшнего командира. «Порвем их!» — зарычали братья-оборотни, приняв свой истинный облик. «За господина!» — закричала Инси. «За госпожу!» — надрывал горло Зелн. «За госпожу Фостер!» — тяжело дыша выдавил из себя Элегриф. Тина чувствовала, как крепнет ее уверенность в победе. «Враг превосходит числом?» «Плевать!» «Мы устали?» «Плевать!» «Потеряли больше половины товарищей?» «Отомстим!» «У нас есть шанс!» «Мы...» «Черт!» — внезапно выругалась Ранза, когда враг уже был метрах в пятидесяти перед глазами. Они прорвались в особняк с другой стороны. Феликс и Инси с дружинами, помогите им! Живо! Около 30 разумных бросились внутрь особняка. Тине было тяжело смотреть на происходящее, ведь ее брат привел с собой на эту битву пять дружин плюс дружина Инси. Считая стражей, это 60 разумных, но никак не 30. Защитники особняка приготовились принять бой. Вот враг уже в 20 метрах, сейчас нападет. Однако построение сетов замерло на месте и не спешило атаковать. «Предложат сдаться? Мелькнула в голове Тины. Фостер в очередной раз огляделась. Слишком много ее товарищей полегло. Если встанет выбор продолжить бой или нет, она сможет сохранить жизни выжившим, но не отомстит за падших и став пленником превратиться в рычаг давления на клан. Слабый рычаг давления? Одна она? Да. «Но ведь здесь еще и ее отец, и младший брат, три Фостера, включая главу рода». С десяток разумных отделились от основного войска врага. Тина узнала некоторых из них и сосредоточила взгляд на том, кто гордо шел по центру. «Амин!» — яростно прошипела Ранза, западавшись вперед. «Не лезь на рожон!» — схватила ее за плечо Фостер и чуть дернула к себе. Богиня остановилась, не прекращая прожигать взглядом своего несостоявшегося жениха, бога, ставшего причиной падения клана Махамая. «Приветствую, госпожа Махамая. широко улыбнулся сын главы клана Сет. «Услышал, что вы помогаете господину Кракомоту защищать его замок, и прибыл поздороваться. Нас ведь так много объединяет, не мог же я вас проигнорировать. Сволочь!» Скрипя зубами, процедила Ранза. «Сразись со мной, как осевой аристократ с осевым аристократом!» «Что ты делаешь?» Вновь дернула ее за плечо Тина, но не смогла сдвинуть с места богиню, по максимуму укрепившую тело праной. «И если я выиграю, пообещай, что твои войска оставят особняк Генрия Кракомота и снимут антипортальную сеть!» Твердо произнесла Махамая. «А если выиграю я?» Склонил голову на бок Сет. «У тебя даже просить-то нечего. Все, что мог, я уже забрал». «Ты можешь отказаться», — Зло усмехнулась Ранза. «Прямо перед бойцами твоего клана. Пусть они видят, что Амин Сет боится честного поединка». «Я разочарован, госпожа Махамая, тяжело вздохнул Амин. «Раньше вы мне нравились гораздо больше, когда были утонченной богиней. Теперь же вы превратились в злющую сучку». «К слову, я вполне могу отказаться от поединка без потерь для репутации. По уровню праны я только-только стал наставником, а вы же мастер, хоть и очень слабый. Как ни крути, потеря кланового влияния отразилась на ваших силах». «Довольно слов, Амин. Ты принимаешь мой вызов?» — воскликнула богиня. «Я уже побеждал вас, госпожа Махамая и мне не составит труда сделать это еще раз». «Все слышали?» Через плечо обратился он к своим воинам. «Если проиграю, сваливайте и снимайте портальную сеть. Мы дадим вам два часа, чтобы убраться». «Благодарю», — сдержанно кивнула ранца «Тогда приступим». Так и не стал ничего просить взамен, — мелькнула мысль в голове Тины. Он согласился лишь из гордости и уверенности в собственных силах. Да он упивается своей силой Для него это шанс в очередной раз, может быть даже в последний, унизить ту, которая ему отказала Давай, Махамая, не подведи Отомсти этому уроду за все, что он сделал с твоим кланом Пылающая душа Тины целиком и полностью одобряла действия Ранзы А ее разум оценивал эти действия со стороны логики Расстановка сил, без сомнения, в пользу сетов Отряду Ранзы можно рассчитывать лишь на то, что Кракомот вместе с отцом Тины одолеют врага на другом поле боя, справа от особняка, и поспешат на помощь. Тогда, объединив силы, союзники могут получить шанс на победу. И чтобы до появления отца и Кракомота в нашем отряде сохранились живые бойцы, нужно тянуть время. Чем сейчас и занята Махамая для себя подытожила Фостер. Тина старалась не думать о том, что далеко не факт, что отряды Кракомота и ее отца вообще смогут одержать победу на своем поле боя. Как и другие присутствующие, Фостер во все глаза наблюдала за поединком. Правда, пока бой не спешил переходить в активную стадию. Противники стояли друг напротив друга, не торопясь атаковать. Сет широко улыбался, всем своим видом демонстрируя расслабленность. Аранза медленно поднимала правую руку, в которой держала лазерный пистолет. Богиня направила свое оружие в голову Амину, а тот лишь развел руки в стороны, будто предлагая ей выстрелить. Махамая резко вскинула левую руку, сжав пальцы в кулак. Ее противник застыл, и девушка нажала на курок. Лазерный луч врезался в лоб Амину, но бог лишь рассмеялся. Первая попытка провалилась, госпожа Махамая, произнес он. Ваша ментальная тюрьма бесполезна против меня. Ранза начала палить на пропалую и перемещаться по дуге, стараясь подобраться к противнику сзади. Естественно, выстрелы лазерного пистолета не доставляли проблем одаренному ранга наставник, способному держать энергетический доспех. «Я вот думаю, госпожа Махомая, вы решили потянуть время. Вы полагаете, господин Кракомот и господин Фостер придут вам на помощь?» Сет не сходил с места, лишь плавно поворачивался так, чтобы смотреть в лицо Ранзи. На миг застыл и тут же расхохотался. «Ну что это, а? Мне ведь и наскучить может. Может, постарайтесь как следует, госпожа Махомая, и перестанете филонить?» «Оу, что это? Что за твари?» Выражение лица Амина изменилось, и теперь он с ужасом озирался по сторонам. Затем вдруг припал к земле, перекатился, поднялся на ноги и побежал, сломя голову на своих дружинников. «Попался в мощную иллюзию», — тут же догадалась Тина. Айда Махамая, Если удержит его в иллюзии и вымотает...» «Ха! Шутка!» — заявил Сет, остановившись перед громадной арчанкой, своим стражем. «А вы повелись! Ха!» Бог резко развернулся и, взмахнув рукой, направил в сторону ранзы небольшой рой огненных пчел. Тина заметила в оранжевых огоньках серебряные искорки. Техника усилена эфиром. Махамая перекатом ушла в сторону, пытаясь увернуться от насекомых. Однако настырные огоньки, изменив направление, продолжили ее преследовать. Ранзе ничего не оставалось, кроме как начать стрелять по пчелам. «Превосходные навыки!» Мысленно восхитилась меткости богини Тина. «Прекрасно! Тогда добавим огоньку!» Воскликнул Амин, создав очередной рой, в пять раз превосходящий предыдущий по размеру. «А, -а, -а, а — закричала богиня, упав на колено. Несколько огоньков мгновением ранее ударили ей в спину. Чтобы не подпустить к себе еще больше пчел, девушка завалилась на бок, перекатилась, начала быстро подниматься на ноги. «Ай! Сволочь!» Выпущенная Амином огненная стрела с серебристым наконечником прибила левую кисть Махамайи к земле. «И еще!» — усмехнулся Амин взмахом руки, создав очередную стрелу, пронзившую правое запястье богини. Закричав, она уронила лазерный пистолет, который тут же был разрушен еще двумя огненными стрелами. «Не вмешиваться! Это приказ!» Во все горло прокричала Ранза, заметив, что некоторые бойцы подались вперед. «Какая благородная аристократка, а? Свято блюдет законы дуэли!» Усмехался Сет, медленно направляясь к девушке. Огненные пчелы все еще били богиню в спину, но она терпела. Тине показалось, что в глазах Махамаи блеснули капельки влаги. Напряженно выдохнув, Фостер сжала кулаки. Она изо всех сил боролась с желанием вмешаться в поединок и помочь Ранзе. Этого требовала ее пылкая душа. Вот только разум осаждал, утверждая, что помощи от нее будет немного, а все старания и страдания богини пойдут прахом. Ведь Махамайя сама решила сражаться, чтобы выиграть время, дать призрачный шанс на победу. «А-а-а-а!» Пронзительно закричала Ранза, когда ее правую руку прибила к земле очередной огненной стрелой. «Сволочь!» — прорычал Арнольд, некоторое время назад вернувший себе человеческий облик. «Все-таки самое место вам, госпожа Махамая, у моих ног! Целовать мои сапоги — вот ваше предназначение!» Носок обуви Сета покрылись серебряные песчинки, и он, что было моще, врезал девушке ногой по лицу. «Стоять!» Вновь заревела Ранза, морщась от боли. Из ее носа на траву мгновенно натекла лужа крови. «Превосходно! Отлично!» — восклицал бог, пиная беззащитную богиню. Усиленные праной и эфиром удары сминали кости и внутренние органы несчастной. Стоя на четвереньках, она стонала, рычала и раз за разом выкрикивала. «Не с места! Приказ!» Братья-оборотни не в силах сдерживать ярость вновь приняли свой истинный облик, рычали и ярились. «Дуэль. Тянуть время. Проклятие!» Мысли метались в голове Тины. Ей хотелось наплевать на все и рвануть в бой. Вот только как же честь? Честь той, кто ввязался в заведомо проигрышную дуэль. «Аух!» Прохрипела Ранза, и безвольной куклой рухнула на землю. Сил стоять даже на четвереньках у нее не осталось. «Ну что ж, госпожа Махамая, а теперь смоем с вас кровь!» Улыбаясь, произнес Амин, потянувшись к пряжке ремня. «Что он собирается сделать?» С недоумением уставилась на бога Тина. «Настолько сильно унизить противника, запятнать и собственную честь? Он что, совсем обезумел от своей силы?» «Не позволю!» Рев десятка глоток слился в один. Бойцы отряда Ранзы, решив для себя, что поединок окончен, бросились на помощь богине, но не успели. Прямо перед Амином материализовался овал жидкого серебра, из которого появился черный сапог, впечатавшийся в изумленную рожу бога. Господин, опешивший, проговорил оборотень страж: «Грр, господин вернулся!» Мой перенос отличался от привычной телепортации Я долгое время, для оси, полагаю, прошло лишь мгновение Бежал по туннелю трубе, состоящему из гибких экранов Клавдия Игоревна показывала мне, что произошло с моими близкими и знакомыми за то время, пока я отсутствовал Конечно же, я видел и бой Ранзы Не то чтобы мы с ней были товарищами, не разлей вода Однако ж она участвовала в походе на Венер ради моего спасения А теперь вот защищает особняк дяди Гены Она на моей стороне, определенно Так что нет ничего удивительного в моей ярости «Амин Сет обрел силу, которая была у его предков, богов, явившихся в нашу ось. Силу, которую отобрал осевой король у захватчиков. Он управляет эфиром как должно, а не как большинство богов нашей оси. Мало кто может противостоять ему, но я могу, так как теперь владею йоки в полной мере». Именно поэтому, здороваясь с противником, я покрыл сапог демонической энергией, а сам пинок усилил праной. Амин успел защититься праной и эфиром, однако удар получился сильным и ощутимым для врага. Бог отлетел на несколько метров и схватился за лицо. Я огляделся по сторонам. Разумные, недоумевающе пялились на меня. Однако это недоумение в глазах моих товарищей быстро сменялось восторгом и радостными криками. Позаботьтесь о Ранте, бросил я через плечо, вновь сосредоточив взгляд на Амине. Тот поднялся на ноги и вытирая рукавом кровь, льющуюся из разбитого носа, с любопытством смотрел на меня. Нет, прохрипела богиня за спиной, останусь до конца. Как знаешь, не оборачиваясь, ответил я. Мои друзья и союзники все громче радовались, а враги изумленно перешептывались, не решаясь нападать без команды Амина. «Как ты попал сюда?» Полностью остановив кровотечение, спросил Сет. «Портальная сеть работает и на выход, и на вход». Я поморщился. Все-таки беседовать с этим мерзавцем мне не хотелось. С другой стороны, и привалить его по-быстрому у меня не получится, если вмешаются остальные. Дилемма. Чуйка советует не пороть горячку, а я всегда стараюсь к ней прислушиваться. Но черт возьми, как же меня бесит этот урод. Все, что он сделал с кланом Ранзы, с ней самой — сволочь. Иди ко всем чертям со своими вопросами, — холодно проговорил я. Сразишься со мной, как бог с демоном? Или ты горазд нападать лишь на тех, кто не может тебе ничего противопоставить? Я не глупое животное, чтобы поддаваться чувствам. Я властвую над своими чувствами. А значит, могу использовать ярость вместо того, чтобы позволять ей использовать меня. Что? Ты вызываешь меня на дуэль? Ты, который только что самым наглым образом вмешался в дуэль осевых аристократов? Необразованное отрепье. Плевать мне на чужую дуэль, истеричный ты психопат. Я демон. Мне на все плевать, что не касается меня. К слову, жизнь и здоровье моих товарищей меня очень даже касается. Смекаешь, Гнусь? Взмахнул рукой и выпустил в его сторону пять черных копий, созданных из праны и йоки. Амин создал огненную стену, внутри которой серебром светились искорки эфира. «Не вмешиваться! Я сам разделаюсь с этим мусором!» — заверещал бог. Идиот повелся. Я рванул вправо, намереваясь обойти его огненную защиту. Копья давили Сета, так что он не мог убрать стену и атаковать. Даже сквозь пламя я видел, как меняется выражение лица моего противника, с надменного на удивленно испуганное. Получив от отца небывалую силу, Амин привык считать, что может быстро развеять любую атаку. Полагаю, если бы он лично сражался во фронтире ради обретения своей новой силы, то не был бы таким наивным. В мгновение ока я оказался позади своего врага, покрыл правую руку от кончиков пальцев до локтя праной и йоки и своей черной рукой алибардой ударил Сета, намереваясь пронзить его насквозь. Что ж, Амин все-таки не слабак. Он смог выстоять против моих копий из йоки и отбросить их за миг до моей следующей атаки. Теперь же укрепил спину праной и эфиром. И тем не менее я его ранил, пробив пару ребер и проткнув легкое. Не глубоко, лишь на несколько сантиметров. Разъяренный бог ударил на отмаш огненным кулаком, и мне пришлось отпрыгнуть. Мерзкое отрепье! Взвизгнул он и, взмахнув обеими руками, породил гигантский рой огненных пчел. В ответ на его выпад уже я развел руки в стороны, возведя пятиметровый шипованный щит из праны и йоки. Топнув правой ногой, выставил руки вперед, придав щиту движение. Сметая огоньки Амина, он устремился на бога, который, чтобы защититься, умудрился создать огненную стену. Длинный прыжок вперед и вправо, затем вперед и влево. И вот я снова позади Сета. Мой враг дрожащими руками поддерживал свою огненную защиту. «Убейте его!» Истошно заорал бог, познав весь ужас дуэли с демоном. Я чувствовал, что со всех сторон ко мне приближается чужая прана. Убью Амина прямо сейчас и рискую сам отхватить по полной. За миг я создал вокруг себя черную полусферу. Приняв на нее атаки врагов Мне пришлось даже землю под ногами покрыть йоки и праной Ибо особо умные пытались достать меня ударом из-под земли Да уж, честно сказать, я слегка удовлетворен Мое мнение об Амине стало на полграмма лучше Ведь в последний момент он смог услышать глаз разума и позвать на помощь Радует, что даже идиоты иногда способны прозреть Правда, это нисколько не отменяет того факта, что Амин сегодня умрет. Благо и мои товарищи тоже посчитали, что поединок окончен, и настала пора всеобщей битвы. Мою защитную полусферу уже атаковали гораздо меньше. Арнольд с Тиной и компанией вовсю занимали бойцов Амина. А значит, можно вылезать из своего полуяйца. Плавно поведя руками, я мгновенно расплавил купол. Теперь смесь йоки и праны напоминала внешним видом нефть. Правда, держать это соединение в таком агрегатном состоянии я долго не могу. К счастью, я знал, где располагался мой главный противник. Он только-только справился с шипастым щитом и теперь рванул в сторону ранзы. Легким взмахом левой руки я направил за ним гигантский кнут из затвердевшей йоки и праны. Почувствовав опасность, Амен резко развернулся и в очередной раз возвел стену из пламени Ему тут же бросились на помощь его бойцы, пытаясь уничтожить мой громадный кнут Водой, камнями, молниями Кто-то, не теряя времени, атаковал и меня самого «Юра!» — мысленно скомандовал я, подавшись вперед Пройдя через мини-портал, я очутился позади Амина. Благодаря помощи своих дружинников и вассалов, Сет не выкладывался на полную, сдерживая мой кнут. Потому и сохранил достаточно праны и эфира, чтобы постоянно укреплять тело. Я ощущал энергию, общемировую и божественную, укрепившую спину, шею, затылок моего врага. Чтобы прикончить его одним ударом, потребуется хорошенько сконцентрироваться. Внезапно ощущение энергии пропало, и без лишних размышлений я черной рукой алибардой снес ему голову. «Спасибо», — прозвучал у меня в голове слабый мысли-голос «Уж не знаю, насколько глубоко в мой мозг смогла заглянуть обессиленная богиня-телепат, однако искренне надеюсь, что она не заметила, как я старался не думать, и сам бы справился». «Рад был помочь с твоей местью», — максимально четко сформулировал мысль я.